А, ни с чем нельзя сравнить презрение, которое я ощутил к нему в ту же минуту. Тут увидел я, что между людьми бывает иногда неизмеримая разница, и что в большом свете водятся премелкие души. сущие истина! Оставив его, отправился я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имела отличить себя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 Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку. А что ж бы иное и делать надлежало? Хм. Надлежало образумиться. Да, горячность моя не допустила меня тогда рассудить, что прямо человек радеет к делам, а не к чинам, что чины нередко выпрашиваются а истинное уважение необходимо заслуживается. И что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану. Да, но разве не позволяется взять отставки ни в каком же случае? В одном только. Когда ты внутренно удостоверен, что служба твоя отечеству прямой пользы не приносит. Вот тогда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 Ну, как ты об этом думаешь? Как же вам эта сторона показалась? Любопытно. Первое, показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге почти никто не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее. Хоть крюком, да просторна ли дорога? А такова просторно, что двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на зиме. <свят> <свят> так поэтому тут э, самолюбие. Тут не самолюбие. Тут не самолюбие. Тут, так сказать, себя-любие. Тут себя любит отменно. О себе одном беспокоятся, об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь? Я видел там множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки. Вас, конечно, у двора не узнали. Оно и к лучшему... Я успел убраться без хлопот. А то бы выжилишь меня одним из двух манеров. Ты каких? От двора, друг мой, выживает двумя манерами. Либо на тебя рассердится, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней. И так вы отошли от двора ни с чем?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 Он принес назад свои пятьсот рублев целый. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов. Да моё принес домой неповрежденно мою душу, мою честь. Мои правила. С вашими правилами людей не от двора отсылать, а ко двору призывать надобно. Призывать? А зачем? Затем зачем больным врача призывают. Мой друг, ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно.